Марат. Праздник решили устроить в доме отца. Я не настаивал, но он сам предложил. И черт возьми, сделал все на высшем уровне. Никаких чиновничьих лиц, только родные, друзья, боевые товарищи и их жены. Настоящие. Игнат произносит тост. Шаман кричит горько чаще всех. Мама сияет, а Дарья смеется так, как я мечтал услышать всю жизнь. Я не могу оторвать от нее глаз. Она в своем платье словно свет. Моя. Настоящая. Сильная. Любимая. Я наблюдаю, как она смеется с Ивой, женой Макса. Как Настя танцует с Демидом. Как мать смотрит на нас с тихим удовлетворением. И понимаю. Вот оно. То, ради чего я прошел сквозь все это. После третьего горька я ловлю жену за талию, наклоняюсь к уху. Пора тебя воровать, жена. Мара, ты что? Она смеется, но глаза светятся. Там счастье, полное до краев. Ч! не обсуждается. Я охватаю ее за руку. Не слушая крики гостей, увожу к машине. На бегу она теряет фату. Волосы разлетаются, мы оба смеемся, как дети. Беззаботно, свободно. «Куда ты меня везешь?» Смеется она, усаживаясь на сиденье. «На необитаемый остров!» Отвечаю, заводя двигатель. «Марат!» «В бардачке посмотри». Она открывает. Там два билета. Отель «Необитаемый остров». Подмосковье. Видит и смеется. Наклоняется ко мне, целует в угол губ. «Ты сумасшедший!» Шепчет. «Да». Я смотрю на нее и улыбаюсь. «Я такой. И теперь ты официально тоже. Навсегда!» Я счастлива. Она тянется ко мне, целует. И в этом поцелуе все. Вся наша история, вся боль, вся любовь.